4. Сестра Лаиси Антуанет Кудото не знала, что хочет Бог, но не сомневалась, что-то Он хочет. Сколько она себя помнила, мир всегда говорил с ней шепотом, шелестом пальмовых листьев на океанском ветру родной деревни, журчанием прохладного ручейка среди скал за отчим домом и даже беспокойными звуками мира людей с их станками и моторами. 5. Сестра Лаиси Антуанет Кудото Ещё малышкой, лет в 6-7, она спросила сестру Маргарет, заведовавшую католической школой в Портилоко: "Что это шопот?" Ну и вопрос, Леся Антуанет засмеялась монахиня. Неужели сама не знаешь? Это же глаз Господа. Конечно, Леся знала, точнее, выслушав объяснение сестры Маргарет, поняла, что знала всегда. Больше про это она не рассказывала никому. Конфиденциальный тон монахи не дал понять то, что слышится в шуме ветра, шелесте листьев и самом течении дней, касается лишь их двоих. Такое удивительное ощущение пропадало на пару недель, а то и на месяц, и жизнь превращалась в заурядное призебание среди заурядных предметов. Лесси понимала: именно так существует большинство людей, даже самые близкие родители, сёстры, школьные подруги. Они влачат свой век в заунывной тишине и не слышат чудесного шепота. От этого понимания становилось так грустно, что порой девочка плакала по нескольку дней к ряду, и перепуганные родители водили ее к доктору, французу с длинными баками, который вечно сосал пахнущие камфоры леденцы. Доктор осматривал Лейси и так, и эдак. Тыкал ледяным диском стетоскопа, но проблем со здоровьем не находил. Да чего жутко и тоскливо жить без его голоса, думала девочка. А потом, когда возвращалась из школы через поля какао-бобов, уже на лосса сёстрами, бесцельно смотрела на лежащий у дороги камень или ворочилась ночью без сна, она снова слышала голос. В сердце девочки вокруг неё раздавался едва уловимый шёпот, который состоял не из звуков, а из солнечного света и перемещался с лёгкостью ветерка над водой. К 18 годам, когда девушка вступила в монашеский орден, она разобрала, что голос зовёт её по имени. Лэйси, говорил ей мир. Слушай внимательно, Лэйси. Сейчас, через десятки лет и целый океан, на кухне монастыря сестёр Милосердия в Мемфисе, штат Теннесси, она снова слышала голос. Записку в рюкзаке девочки Лэйси нашла вскоре после побега её матери. В поведении незваных гостей что-то смущало и настораживало. Взглянув на малышку, монахиня поняла, в чём дело. Женщина не назвала имени дочери. В том, что это были мать и дочь, сомнений не возникало. Одинаковые тёмные волосы, бледная кожа и длиннющие, загнутые на концах ресницы. Леси присмотрелась к малышке повнимательнее. Хорошенькая, но неухоженная. В волосах колтуны, плотные, как у бездомной собаки. Худенькая, но похожа здоровая. Куртку малышка держала наготове. Она явно умела собираться и исчезать за считанные секунды. Брючки были ей коротковаты, на штанинах засохла грязь. Когда девочка выпила молоко и расправилась с печеньем, на тарелке не осталось ни крошки. Леся взяла стул, села рядом и спросила: "Нет ли в рюкзаке книжки, которую они могли бы вместе почитать, или игрушки?" Девочка До сих пор не преранивши ни слова, лишь кивнула и отдала ей рюкзачок. Он был ярко-розовый с героями какого-то мультфильма, с больших глазами, как сама малышка. Лэйси вспомнила: женщина сказала, что везла дочь в школу. Растягнув молнию рюкзака, Лэйси увидела плюшевого кролика, аккуратно свёрнутое бельё, носки и полупустую коробку клубничных батончиков в мюсли. В самом рюкзаке больше ничего не обнаружилось. На снаружи был накладной кармашек на молнии. В школу они уже опоздали, подумала монахиня. А где же ланчик книжки с тетрадками? За этой вдыхания она расстегнула кармашек и вытащила сложенный пополам листок из блокнота. Простите меня, пожалуйста. Её зовут Эми, возраст 6 лет. Лесси долго смотрела на записку, даже не на текст, такой невозможно не понять, а на пустое пространство под ним. Вся жизнь маленького человека свелась к трем коротким предложениям и жалкому содержимому рюкзачка. Лэйси Антонио откуда-то в жизни не встречала ничего печальнее. От избытка чувств она не могла даже плакать. Бежать за кукушкой матерью не имело смысла. Да и след ее уже наверняка простыл. Да и если Лэйси чудом ее разыщет, что говорить? Вы кое-что забыли. По-моему, вы совершили большую ошибку. Нет, ошибки не было. Женщина явно сделала именно то, что хотела. Монахиня спрятала записку в карман юбки. Эми, произнесла она и наклонившись к девочке, улыбнулась, точь-в-точь точь, как сестра Маргарет во дворе Сьерралеонской школы несколько десятилетий миранше. Тебя ведь зовут Эми? Красивое имя. Девочка быстро, чуть ли не украдкой оглядела комнату. Можно мне Питера? Что ещё за Питер? Не домывала Лэйси. брат или может отец? Эми, а кто такой Питер? слох спросила она. Он в рюкзаке, заявила малышка. Леся вздохнула с облегчением, хоть одну просьбу Эми удастся выполнить без труда, и достала из рюкзака кролика с чёрными глазами-бусинками, длинными, жёсткими от проволоки ушами и затёртой до блеска плюшевой шкуркой. Девочка схватила его и усадила на колени. Эми Снова начала Лейси. «Куда пошла твоя мама?» «Не знаю», – отозвалась девочка. «А Питер знает? Может, он мне скажет?» «Питер ничего не знает. Он же плюшевый!» Эми вдруг насупилась. «Я хочу обратно в мотыль». «А где ваш мотыль?» «Мне нельзя говорить». «Это секрет?» Девочка кивнула, не сводя глаз со стола. «Секрет такой важный, что она и сказать об этом не может». про себя отметила Лэйси. «Как же тебя туда отвезти, если я не знаю, где этот мотель? Ты очень хочешь туда вернуться?» «Он у дороги, где всегда много машин», объяснила девочка, дергая себя за рукав. «Ты живешь там с мамой?» Эмми не ответила. Никогда в жизни Лэйси не встречала людей, которые в присутствии других умели настолько уходить в себя. Даже оторопь брала. Девочка словно не видела ее и не слышала. Леся чувствовала себя исчезнувшей с лица земли. Я знаю одну игру, наконец объявила монахине. Давай сыграем. Что за игра? недоверчиво спросила малышка. Я называю её секретики. Я рассказываю тебе свой секрет, а ты мне свой. Ну как, согласна? Ага, пожала плечами девочка. Ладно, договорились. Чур я первая. Однажды, совсем маленькой, примерно в твоём возрасте, я сбежала из дома. Дело было в Сьерра-Леоне, откуда я родом. Я страшно разозлилась на маму, потому что она не пускала меня в лунапарк, пока не сделаю уроки. Мне страшно хотелось пойти, ведь подруги рассказывали про разные аттракционы с лошадями, которых я обожаю. А ты лошадей любишь? наверное, кивнула я ей. Лошадей все девочки любят. А я ими просто бредила. На зло маме я отказалась делать уроки, а она без лишних церемоний отправила меня спать. Я разозлилась, шумела, топала ногами, а потом решила, вот убегу от них. Тогда мама пожалеет, что не пустила меня в лунопарк. Глупости, конечно, но именно так я рассуждала в тот момент. Ночью, когда родители и сестры заснули, я выскользнула из дома. Не зная, куда бежать, я спряталась в соседнем поле. Хотела посидеть там всю ночь, чтобы утром услышать, как мама, не обнаружив меня в кроватке, испугается и начнёт громко звать по имени. Ничего не получилось. В поле было холодно и страшно, поэтому я тихонько вернулась домой и шмыгнула в свою комнату. Леси посмотрела на Эми, которая не сводила с неё глаз, и заставила себя улыбнуться. До сегодняшнего дня я никому об этом не рассказывала, никому на свете. Ты первая об этом слышишь. Ну как тебе, мой секретик? Девочка буквально сверлила Манафин взглядом. Ты ты вернулась домой? Угу, кивнула Лыся. Злость куда-то исчезла, и утро ночные приключения казались страшным сном. Я даже сомневалась, что впрямь убегала в поле. Зато сейчас, много лет спустя, не сомневаюсь. Убегала, действительно убегала. Манафин ободряюще похлопала её по руке. Теперь твоя очередь. Какой секрет расскажешь? Девочка потупилась и ничего не ответила. Любой, можно даже маленький. Мама за мной не вернётся, проговорила Эми.